Глава пятая. Дорога в гимназию. Когда Жози стояла в прихожей, к ней подошла зефирка и протянула крохотную сумочку. «Возьми». — Возьми. — Зачем? — уныло спросила младшая сестра. — Там нитки, булавки, иголки и фонарик-карандаш, — пояснила лучшая портниха прекрасной долины. — Такой набор всегда надо иметь при себе. Я такие кошелечки даю тем, кто из дома дольше, чем на один день уезжает. Хотя подол платья может и во время обычного похода в магазин отпороться. Неприятно неряхой ходить. «Ладно — Ладно, — кивнула Жози и спрятала подарок. Потом они вышли во двор. Зефирка замерла на пороге. Мафи, Куки и Жози медленно побрели в сторону леса. Лучшие портнихи при взгляде на их спинки внезапно навернулись на глаза слезы. Ох, что-то они с Капиталиной и Марсией сделали неправильно. Иначе почему у нее на сердце словно камень лежит? Когда поступаешь верно, на душе легко, а не тяжело. А младшие сестры тем временем шли по дороге все дальше и дальше, ведя беседу. Что такое нивообразование, о которой сказала Капиталина? Поинтересовалась Мафия. Не знаю, протянула Жозе. Вроде нива это огород. Мафия остановилась. Грядка, где растут учебники. И почему из-за того, что на ней не урожай, мы должны учиться у чеддера? Ты о чем? Хором задали вопрос Мопсята. Кто такой чеддер? «Бульдог!» — пояснила Мафи. «Или у него другое имя?» Капиталина на нас очень рассердилась. Впервые я ее такой видела. Глаза угли, шерсть пыром!» «Слово «пыром» нет!» — отрезала Куки. «Ой, плюшка-ватрушка, не строй себя главную!» — фыркнула Жози и в ту же секунду упала. Куки засмеялась. «Во-первых, я на самом деле старше вас». «Во-вторых, умнее. Не нацепила, как Жози, длинное платье и парадные туфли. Я в кроссовках, джинсах и рубашке. А вы? Ха-ха! Мафи, тебе удобно в юбке, блузке, в стразах и лодочках? А что у вас на головах? Искусственные цветы, тряпки какие-то». Жози поднялась и начала отряхиваться. «Много ты понимаешь!» Нам велели одеться красиво, значит, как на праздник. Мы-то как раз хорошо выглядим, а ты не торжественно. Эмменталлер разозлится. — А зачем нам к нему? — вернулась к первоначальной теме разговора Мафи. Капиталина заявила, — в связи с неуспехами на Ниве образования вам надо отправиться к Чедеру. Если что-то где-то не выросло, причем здесь мы и бульдог. Жози опять споткнулась. Мафи успела ее подхватить, чтобы она не упала. Куки весело побежала вперед. «Догоняйте! Спорим, я окажусь у дома Менталлера первой!» «Я первее!» – завопила Мафи и понеслась направо. «Знаю короткий путь в обход!» «Меня подождите!» – попросила Жози. «Некогда!» – донесся голос Мафи. Через минуту я достигну дома бульдога, отозвалась издалекуки. Жози вздохнула, сделала шаг, зацепилась носком туфель за корень на тропинке и снова рухнула. Красивые туфли явно мешали быстрой ходьбе. Жози живо скинула их и потрусила вперед босиком. Широкая юбка праздничного платья задевала за кусты, некоторые ветки были с колючками, они цеплялись за ткань. Но мопсишка решила во что бы то ни стало прибежать к месту первой, поэтому дергала свой наряд, и кусты отпускали добычу. Через пару минут тропинка раздвоилась. Жози, недолго думая, потрусила по левой дорожке и мигом оказалась у дома. Жозефине стало страшно. Дома в деревне за синей горой, где живет семья мопсов и их соседи, Яркие, с разноцветными стенами и крышами. С наружной стороны в ящиках под окнами растут красивые цветы. Заборы между участками поставили не для разделения территории, а для того, чтобы изображать на них красивые картины. Марсия, которая носит звание лучшего стилиста прекрасной долины, очень хорошо рисует. Она украсила изгородь мопсхауса рисунками самых вкусных блюд мули. Получилось отлично. Правда, иногда те, кто приезжает из других сел, думают, что за калиткой скрывается ресторан и приходят к мопсам поесть. Муля никому не отказывает. Выставляет все самое вкусное. А когда ей предлагают монеты, не берет их. Во дворах у всех обитателей деревни за синей горой находятся беседки, качели, висят гамаки. По вечерам на улице зажигают фонари. Жители выходят гулять, Заглядывают друг другу в гости. Уютно в деревне, весело и спокойно. Но дом бульдога выглядел иначе. Мрачные, темно-коричневые бревна, Маленькие окошки, никаких цветов под ними. А двор замощен кирпичом. Нет там ни травы не стала стола со стульями. «Ты нас обогнала, потому что мы не в ту сторону полетели!» — выпалила Куки, подбегая к Жозе. «Зря я за мафию вязалась. Она на развилке направо поскакала, а я за ней. Мне тут не нравится!» «Ага!» — кивнула мафия, которая тоже очутилась рядом. «Тоскливо здесь как-то!» «Пошли домой!» — обрадовалась Жози. — Скажем Капитолине, мы там постояли, нам не открыли, поэтому пришлось вернуться. — Каппа сразу поймет, что мы соврали, — прошептала Мафи. «Разве — Разве? — прищурилась Жози. — Пришли, стоим, нам не открывают. — Надо постучать, — вздохнула Куки. — Жози, ты вся грязная, платье в дырках. «Подумаешь, здесь никого нет!» Отмахнулась кузина. Очень осторожно, тихонько потрогала лапкой дверь и заликовала. «Я права! И менталер отсюда уехал! Это сразу понятно! Кругом бурьян! Ничего не цветет, только кирпичи вокруг! Можно возвращаться домой!» Запрыгала мафи. Послышался противный скрип. На пороге показалась стройная пуделиха одетая в строгое темно-бордовое платье, которое очень хорошо смотрелось на ее серой шорстки. На талии у нее был повязан клетчатый фартух с оборками и большими карманами. Шею украшали жемчужные бусы. — Вы из Мопсхауса? — спросила она. «Да — Да, — уныло ответил хор голосов. — Входите, — велела Пуделиха. — Капиталина меня предупредила. Конечно, в прихожую ворвалась первая Жози. Она хотела что-то сказать, но слова застряли у нее в горле. Наружу вылетело только... «Ой, какие страшные!» Две большие собаки, стоявшие у вешалки, нахмурились. «Мы не страшные», — возразил Рутвейлер. «Мы охрана», — добавил Деберман. «Это Банди и Ричард». — объяснила Люка. — От них нельзя убежать, и никуда не скроешься.